Тем временем Бруно людки продолжал делать одно признание за другим. Ему поверили даже тогда, когда он признался в покушении на оставшуюся в живых Терезу Пол, хотя сама она не опознала его, несмотря на то, что он обладал чрезвычайно приметной внешностью. Прошло еще несколько недель, и Франц сделал своему начальнику сенсационное сообщение. Во всех, совершенных в Берлине с 1924 года и оставшихся нераскрытыми убийствах, повинен Бруно людки Тогоце ничуть не был удивлен тем, что слабоумный убийца почти за 20 лет ни разу не попался, то есть не допустил ни единой ошибки, обвел вокруг пальца несколько сотен опытнейших криминалистов. Но и эта сенсация еще не последняя в неправдоподобной истории Бруно Лютки. До сих пор речь шла только об убийствах в столице Рейха, за пределы которого Бруно, по его словам, никогда не выезжал. Но затем к комиссару Францу попало сообщение о том, что 10 апреля 1943 года в лесу неподалеку от Гентина под Магдебургом обнаружен женский труп. Убийство, по-видимому, было совершено уже давно, вся одежда убитой оказалась похищена, Далее исследовало подробное описание трупа, а в заключении Главное управление безопасности Рейха спрашивало, не было ли и это преступление делом рук Бруну людки И что же? На следующем допросе Людке объявил, «Мне сказали, что теперь расследуется убийство женщины в районе Гентина. Признаю, что и эту женщину убил я». Точной даты я указать не могу, но помню, что это было довольно давно. Как и во всех остальных случаях, людки вначале ограничился простым признанием. На вопрос одного из членов комиссии по расследованию убийств, что он сделал с одеждой своей жертвы, арестованный неуверенно после многократных понуканий ответил, что спрятал ее где-то в лесу. Францу долго никак не удавалось заполучить это дело в Берлин. Магдебургская комиссия по расследованию убийств, разрабатывавшая совсем другие версии, не отдавала его. И в протоколе допроса Лютки есть знаменательная пометка. Допрос прерван в связи с тем, что обстоятельства преступления пока неизвестны. Людке предложено вспомнить подробности. В Гентине, между тем, были безмерно удивлены сообщением из Берлина, будто убийство совершил Лютки. Здесь давно напали на след преступников, и дело фактически было почти раскрыто. Убитая некая фрау Хозанг из Браунлаги отправилась в Гентин навестить свою дочь и домой не вернулась. Имелись весьма основательные подозрения против дочери и зяти покойной, которые после долгого запирательства вынуждены были признать, что отношения с матерью у них были неприязненные, и что во время пребывания ее в Гентине у них произошла ссора. Уличало их и то, что они не заявили об исчезновении покойной. В довершении всего у них нашли одежду фрау Хозенг, которая была на ней в момент убийства. Итак, местная уголовная полиция категорически отрицала причастность Бруну лютки к этому преступлению. Но все ее протесты были напрасны. Дело уже попало на письменный стол Гиммлера, приобретя тем самым политическое, государственное значение. Шел пятый год войны. И выполнение так называемой программы «эвтаназии» являлось первейшей задачей Главного управления безопасности Рейха. В концентрационных лагерях и тюрьмах было уже уничтожено больше 6 миллионов людей. Но на этом и пришлось остановиться. Угрожающее военное положение вынуждало использовать всех, кто выжил, в качестве рабочей силы. Но вот сотни тысяч коллег слабоумных, Психически больных, которые не только не могли работать, но требовали ухода и присмотра, следовало по приказу Гиммлера уничтожить. Однако в больницах нельзя установить газовые камеры и печи для сжигания. Нельзя и потихоньку разделаться с пациентами, их навещают родственники. Слишком высокая смертность была бы замечена и вызвала бы волнение в народе. Правительственные круги давно уже обдумывали, как бы легализовать Массовые убийства больных, узаконить его и сделать морально оправданным. Дело людки могло послужить давно искомым предлогом. преступление психически больного зверя в человеческом облике заклеменного на показательном процессе в качестве опаснейшего преступника маньяка убийцы явились бы наглядной иллюстрацией того что в интересах народа и рейха неизлечимо больных надо уничтожать. Гиммлер пришел в восторг от этой идеи и началась спешная подготовка процесса против Людки. Все нераскрытые дела об убийствах были переданы для дальнейшего расследования специальной комиссией под руководством комиссара Фрац. Комиссия получила особые полномочия. В ее распоряжение предоставили особые автомобили, ей выдавались особые нормы бензина, и началось невиданное во всей мировой истории криминалистики расследования Грузовиками свозили в Берлин дела об убийствах. Франц со своим штабом просматривал их, отмечал важнейшие детали и делал выписки. А затем Бруну Людке повезли в своеобразное турне по Германии. Еще совсем недавно он показывал «Я никогда не был в Гамбурге, Бремене, Лейпциге, Штеттине, Галле». Я знаю о них лишь понаслышке. Теперь в каждом из этих городов он сознавался в убийстве. Членам комиссии необходимо было только постоянно поддерживать у слабоумного Людки хорошее настроение. Поэтому они всячески обхаживали его, развлекали, даже спали в его камере, чтобы он не тяготился одиночеством и ежедневно заверяли его в том, что к Рождеству он вернется домой. Нескольким сотрудникам уголовной полиции, которые еще входили в комиссию в первое время ее работы, поведение этого странного убийцы казалось абсолютно непонятным. Он со страхом шарахался от них и ни в чем при них не сознавался. Франц потребовал, чтобы этих людей отозвали, и очень быстро добился своего. Охранникам тюрем, в которых Бруно содержался в период своего турне, было строжайше запрещено говорить ему, что за совершенные убийства он может быть наказан. Одним из примечательнейших документов в деле Людки является ходатайство комиссии перед Главным продовольственным управлением Берлина. Чтобы он, Людки, сохранял хорошее настроение, необходимое для дачи показаний, он должен получать вдоволь еды и курева. И многократного убийцу перевели в виде исключения на особый поек. На любезность Бруно любки ответил любезностью. Он сознался еще в 34 убийствах, слово в слово повторив данные, изученных комиссаром Францем уголовных дел. Специальная комиссия объехала Тюрингию, Бранденбургскую провинцию, Шлезвиг-Гольштейн. Бруну рассказал, как он убивал женщин в Эрфурте и в Гамбурге, в Лейпциге и Людеке в Готте и Мюнхене, в Гале и в дюжине других городов и селений. Каждую неделю комиссар уголовной полиции Франц докладывал о новых успехах Главному управлению безопасности, где фюрер СС Нёбе занимался дальнейшей обработкой дела. Сегодня невозможно без изумления читать протоколы допросов в Людке. Поначалу он просто признавался, что в том или ином месте тоже что-то натворил. Протокол неизменно завершался фразой «Мне нужно сегодня ночью еще раз хорошенько все обдумать, завтра я расскажу подробнее». Во втором протоколе появлялись некоторые уточнения, но еще очень расплывчатые, и Францу постоянно приходилось вносить коррективы. В третьем или четвертом протоколе вырисовывалась полная картина преступления с самыми удивительными подробностями. Если вначале Лютки не мог сказать даже, каким способом он расправился со своей жертвой, то под конец он демонстрировал поразительную память, описывая, например, обстановку убийства, которое было совершено 15 лет назад. Он вспоминал, где стоял каждый цветочный горшок, каждая ваза. Заканчивались все такие протоколы стереотипно. Преступление раскрыто, показания — л полностью соответствует объективным материалам дела. Поразительный факт. Ни в одном из огромного множества протоколов не зафиксировано, что какой-либо оставленный на месте преступления след соответствует следу людки. Зато в деле имеются десятки показаний свидетелей, с категоричностью утверждавших, что человек, которого они видели вблизи места преступления, не людки. Будь Франц хоть сколько-нибудь опытным криминалистом, он предвидел бы, что рано или поздно вся его затея лопнет, как мыльный пузырь. Приведем выдержки из секретного донесения тогдашнего начальника Гамбургской уголовной полиции, советника полиции Фаульхадера, главному полицейскому управлению в Берлин. Специальная комиссия по расследованию преступлений многократного убийцы Лютки с 27 сентября по 4 октября 1943 года находилась в Гамбурге с целью проверки его показаний. Совершенно очевидно, что Бруно людки психически ненормален. Здесь он якобы совершил следующие преступления. Первое. 27 июля 1940 года сексуальное убийство 36-летней жены солдата Генриэты Куэр. Второе. 23 марта 1939 года – убийство 42-летней проститутки Августы Мар, Третье. 27 мая 1929 года – убийство 77-летней жены парикмахера Матильды Шлерке. В свое время в этом убийстве подозревали мужа покойной, который был на 20 лет моложе ее. Людки хотел взять на себя и два других сексуальных убийства – но не смог ответить на вопросы здешних следователей. Правдивость его признаний представляется мне весьма сомнительной. Создается впечатление самооговора, порожденного в значительной мере внушением. Ежедневные, повторные допросы дают людке возможность познакомиться со многими подробностями преступлений, которые он потом выдает из своих. Его нелепое стремление оговорить себя так велико, что он плачет, И ищет помощи у членов комиссии каждый раз, когда не может сориентироваться на месте преступления и толком ответить на вопросы. Помимо этих общих соображений в отношении убийства Куир, показания Людки опровергаются многими заслуживающими доверия свидетелями, которые видели убийцу и решительно утверждают, что это не Людки. Поскольку в довершении всего у меня возникли сомнения в том, бывал ли людки вообще когда-нибудь в Гамбурге, я постарался без ведома специальной комиссии провести наедине с ним несколько часов. Приняв меня за соседа по камере, он признался, что никогда раньше в Гамбурге не бывал. Вину в здешних убийствах он взял на себя, потому что с ним очень хорошо обходились и обещали в награду за добровольное признание отпустить его к Рождеству домой. Попутно Людке заметил, что вообще никаких убийств никогда не совершал, но об этом я из-за недостаточной осведомленности судить не берусь. Видимо, целесообразно поручить проверку всего дела Людке сотрудникам, еще не участвовавшим в расследовании, и по своему служебному положению, не зависящим от членов специальной комиссии. Еще определеннее высказался Фаальхадер в личном письме к одному берлинскому коллеге. «Дорогой друг, после того, как ваша специальная комиссия приписала массовому убийце Бруну Лютки и три здешних убийства, по поводу чего я заявил протест, мне хочется сказать тебе как старому другу и ответственному лицу, что я в этот театр, прости за такое выражение, не верю. «Дорогой Вильгельм, неужели и ты всерьез допускаешь, что признание людки соответствует действительности, и что он совершил все эти убийства, не имеющие между собой ничего общего, ни по способу исполнения, ни по мотиву? Я бы тоже был рад сбагрить некоторые нераскрытые убийства. Но когда я посмотрел, как это делается, у меня пропала охота». Для версии о психически неполноценном массовом убийце Бруно людки эти послания Фаульхабера оказались гибельными. И хотя Тогутце вступился за честь своей специальной комиссии, в результате чего гамбургскому советнику уголовной полиции запретили впредь самовольничать, однако сомнения в достоверности показаний Лютки уже возникли, и их было решено подвергнуть проверке. В журнале «Мюнхен иллюстрирте» роль Фаульхадера Полностью извращена. Согласно упомянутому документальному репортажу, Фауль Хабер, проведя ночь в одной камере с Людки, получил от него признание во всех решительно убийствах. К концу 1943 года специальную комиссию по расследованию преступлений людки приказом Гиммлера распустили, обязав ее членов хранить все, связанное с этим делом, в строжайшей тайне. Напоследок. Руководитель комиссии Франц составил заключительный отчет, в котором все еще пытался доказать вину Лютки в 54 убийствах и трех покушениях на убийство. Некоторое время спустя разжалованный в солдаты Франц отправился на фронт и за несколько дней до конца войны погиб в боях за Берлин. Что касается Бруно Лютки, то его перевели в Центральный институт криминалистики, в Вену. Здесь со всей научной основательностью исследовали его психику и произвели различные медицинские анализы. людки между тем заметил, что домой к Рождеству не вернется. Он перестал давать показания и все больше противился исследованиям, требуя, чтобы за ним приехал его друг Хейнс, комиссар Франц. Для проведения последних экспериментов пришлось вызвать в Вену двух бывших сотрудников Франции. В конце марта 1944 года людки предстал перед комиссией из прокуроров, врачей, сотрудников Государственного управления безопасности и Министерства юстиции. Опытные юристы быстро поняли, какой спектакль разыграли с этим человеком. Им уже было ясно, что открытый судебный процесс ничего, кроме грандиозного скандала, не сулит. А людки заметив, что господа разочарованы его ответами, вышел из себя и заорал. Вы ведь сами все знаете. Я рассказал все Хейнсу, и он записал мои слова. А сейчас я хочу домой, и если вы меня не отпустите, я вообще не буду больше разговаривать. Он не успокаивался, и охранники, схватив его, швырнули на кушетку. Один из врачей сделал ему укол. В этот раз в шприце содержалось успокоительное, но спустя несколько дней Бруно получил в вену раствор цианистого калия. Последний протокол, датированный 14 апреля 1944 года, гласит, что 8 апреля Людке скончался после непродолжительной болезни. Труп родным не выдали, а дело объявили государственной тайной и упрятали в хранилище Министерства юстиции, где через 12 лет его откопал беззастенчивый и жаждущий сенсаций западногерманский журналист Шницлер, чтобы, не считаясь с фактами, сочинить документальный репортаж, а затем и сценарий. Нет ничего удивительного в том, что сестры несчастного Бруно Лютки обратились в Гамбургский суд с требованием оградить от клеветы память их трагически погибшего брата. Уже бывший к тому времени советник уголовной полиции Хадер немедленно выразил готовность выступить свидетелем со стороны истиц. Дело слушалось палатой по гражданским делам гамбургского Лангерихта, 12 февраля 1958 года, через неделю после премьеры фильма. Зал переполняли корреспонденты всех стран мира. Казалось, можно ожидать, что величайшее мошенничество из всех затеянных когда-либо следственными органами будет, наконец, разоблачено. Представлявший интересы истиц адвокат доктор Райзе обосновал ходатайство о запрете фильма. Фильм назван документальным, Однако преступления, с которого он начинается, вообще не было. Лютки был больным человеком, и все признания его вымышлены. Необходимо срочно пресечь дальнейшее распространение этой злобной клеветы. Ответчиком по делу являлась кинокомпания «Глория». Ее представитель, адвокат доктор Метцлер, вынужден был признать, убийство в Гамбурге, с которого начинается фильм, просто поэтическая вольность. Затем он, однако, перешел в наступление и сослался как на свидетеля, на главного покровителя всей аферы, бывшего штурмбанфюрера СС Тоготце, который сразу после войны снова занял руководящий пост в уголовной полиции Западного Берлина. Зал с нетерпением ожидал словесной дуэли между Фаульхабером и Тоготце. Судьям, однако, показалось, что эта дуэль ни к чему. Вот их решение. Ходатайство истиц. О запрете демонстрации фильма отклоняется. Истица не вправе требовать охраны памяти их брата от клеветы. Он сам признался в убийствах, чем поставил себя в центр внимания общественности. Таким образом, судьба его сделалась достоянием истории, а значит и в наши дни подлежит открытой дискуссии.